направляясь к новому монастырю францисканцев. Вся улица от дворца Вице-Короля до угла улицы Святого Франциска и дальше до церкви Святого Иполита, была запружена народом, поджидавшим, пока в церковь несут знамя Кортес. Отсюда на следующее утро должна была двинуться торжественная процессия, сопровождающая знамя до здания консисторий. Все улицы, по которым лежал путь процессий, были убраны арками. Окна, двери и карнизы домов украшены гирляндами и цветными полотенцами. Дон Энрике настолько погрузился в свои мысли, что не замечал ничего вокруг. Членом благородного семейства Де Торре почти вменялась в обязанность находиться в свете, сопровождающей знамя. Королевский знаменосец шел впереди, а за ним следовали вице-король, члены аудиенции, муниципалитеты и всех цехов. Дон Энрике не собирался уклоняться от своего долга, но полученное им письмо настолько раздосадовало его, что он совсем позабыл о торжестве. Затерявшись в толпе, Дон Энрико равнодушно всмотрел нашествие и почти против воли двинулся вместе с народом Повалившим вслед процессия подошла к церкви Святого Иполита. Город был взят в день этого святого, вот почему Святой Иполит и стал патроном Мехика. Знамя внесли в церковь, отслужили торжественную вечернюю мессу, и толпа расстеклась по улицам, окутанным ночной тьмой. Растеряв всех своих друзей, Дон Энрике возвращался по улице Святого Франциска. Как вдруг его становилось таинственным видом? Какая-то старуха. Вы-ка барьера, Дон Энрике, Руис де Мендилуэта? Спросила она. Он сам и сеньор ответил Дон Энрике. Возьмите, что это? Письмо, как видите, от кого? «Буквы сами скажут. Прощайте. Но послушайте, мне нечего добавить». И старуха затерялась в толпе. При свете фонарей, восковых свечей и смоляных факелов, плавшей в окнах на балконах и крышах по случаю торжества, старухе нетрудно было узнать Донна Энрике, но для того, чтобы прочесть письмо, свет был слишком слаб.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 Подписи под письмом не было. Дон Энрике прочел его несколько раз, пытаясь проникнуть в тайну, скрывавшуюся за этими строками. Он понял лишь, что какая-то дама хочет, чтобы он ее увидел, однако прямого объяснения в любви записка не содержала. Дон Энрике с письмом в руке раздумывал, следует ли отнестись к предложению дамы как к шутке или принять его всерьез.